Клинонские штурмовики считались лучшими бойцами галактики, а те, что сидели со мной за одним столиком или летели со мной на одном корабле, были не просто элитой, они были элитой элит. Пусть им и предстояло стать пушечным мясом. Вероятно, я должен был чувствовать гордость за то, что меня удостоили такой чести, но я ее не чувствовал. Слишком устал для всего этого. А бравада, которую демонстрировали остальные участники нашей экспедиции, начинало меня раздражать. «Эти ребята – гордость империи», – сказал Рейнер. «Я понимаю, соль земли и все такое, брыжут тестостероном во все стороны. Это их последний поход, будьте снисходительнее. Они ведут себя так, как будто этого не понимают. А что они должны делать? Писать прощальные письма? Исповедоваться? Смотреть перед собой стеклянным взглядом? «Не знаю», – признался я. «Война – это их работа», – сказал Реннер. «Вероятность того, что им придется отдать свою жизнь за империю, всегда была прописана в их профессиональном контракте». «Полагаю, это прописано в контракте любого военного», – сказал я. «Но обычно все-таки существуют шансы, что этого пункта удастся избежать». Рейнер покачал головой. «Только не надо начинать про то, что экстренные ситуации требуют экстренных мер», – попросил я. «Вы не клинонец», – сказал он. «Это универсальный ответ на многие вопросы», – согласился я. «Я не клинонец, я не монархист, я не понимаю. А если учесть, что я еще из другой эпохи, то пропасть непонимания между нами и вовсе никого не должна удивлять. Так уж случилось, что я никому не доверял». И не было для меня ни одной идеи, за которую я был готов умереть, если бы мне предоставили такой выбор. Когда мы оказались на территории Искари, траектория нашего полета стала напоминать путь, удирающего от охотничьих собак зайца. Столь она казалась замысловата и слабо предсказуема. Либо карты почти двухвековой давности оказались точны, либо нам просто везло. Но за неделю мы преодолели добрую треть пути и умудрились так и не нарваться на неприятности. Слабое утешение, если вспомнить, что главная неприятность ожидает нас в самом конце пути. Впрочем, для клинонцев это вовсе и не было неприятностью. Судя по царящим на корабле настроениям, они воспринимали это как великую честь. Странно, что когда император произносил официальное напутствие «бла-бла-бла», он забыл об этом упомянуть. Все больше рассуждал о будущем империи, о великой доблести тех, кто отправляется в поход, и о том, что победы без жертв не бывает. И еще наговорил много слов в таком же роде. Даже фон Клаузевица процитировал. Чтобы одержать победу, бейте в самое сердце врага. А дерево империи тоже время от времени нужно поливать кровью патриотов. Просто беда с этими деревьями. «Я далеко не мальчик и не питаю разного рода иллюзий», – сказал Реннер, когда я заговорил с ним об этом. «Глупо было бы утверждать, что это последняя война, и после нее других войн уже не будет». «Но это – самая важная война, и у нас просто нет права ее проигрывать. Смерть Кридона не гарантирует, что вторжение будет остановлено», – напомнил я. «Но вероятность этого достаточно велика», – сказал Реннер. Империя в любом случае продолжит готовиться к обороне, и если у нас получится, то мы дадим ей дополнительные шансы. Вот так люди и попадают в историю, сказал я. Так люди пишут историю, поправил он. Как вы себя чувствуете? Нормально, сказал я. На один бой меня хватит. Это может быть очень долгий бой. Тем веселее, сказал я. Война – это не весело. «Расскажите об этом ребятам снаружи», — сказал я. «Шутки в офицерской кают-компании не смолкают ни на минуту». «Вы не жалеете, что отправились с нами?» «Ни за что бы не пропустил этого цирка». Рейнер покачал головой.